Остальным офицерам и солдатам из группы сопровождения запрещалось входить в лабораторию. Кроме того, о самом контейнере знали только офицеры Ваганова. Через 25 минут они прибыли на место. Это был обычный типовой дом для военнослужащих, расположенный недалеко от самой лаборатории. Офицеры, служившие в группе Ваганова, Обычно получали квартиры в городе раньше других. Все понимали важность их работы. Горестная весть уже успела облететь этот дом. В соседнем подъезде жила семья капитана Буркалова, и теперь оттуда слышались крики его жены, которые успокаивали соседи. Борисов помрачнел. Работать придется в худших условиях, чем он предполагал. Откуда эти женщины узнали о нападении на колонну, если об этом еще не знают в Москве? Во дворе толпились люди. Борисов и Крутов были в штатском, и поэтому на них не обращали особого внимания. Борисов подошел ближе. Повсюду жалели погибшего Буркалова. Он был общим любимцем. Говорили про Ваганова. Самое поразительное было то обстоятельство, что собравшиеся уже знали об исчезновении Сизова. — Откуда они все знают? — с досадой подумал Борисов. — Настоящий беспроволочный телефон. Они подошли поближе, слушая разговоры людей, заполнивших небольшой двор. — Несчастные ребята, — жалобно причитала старушка. Такие сердобольные плакальщицы обычно первыми начинали причитание, вызывая новую волну слез и истерики. — Кто мог подумать, что так все случится? — Бедные наши офицерики! — А что случилось? — спросил Борисов. — Так ведь наши офицерики погибли, — охотно пояснила старушка. — Вон там вдова Буркалова кричит, молодая совсем, красивая. Ядреная девка, все на нее заглядывались. Как она теперь без мужа останется? — Откуда вы знаете, что ее муж погиб? — вступил в разговор Крутов. — Все говорят, милок, — запричитала старушка, заподозрившая в пришельцах неприятных людей. — У нас тут новости сорока на хвосту приносит. Вот мы и слухами держимся. Борисов, нахмурившись, шагнул к остальным соседям. Из разговора людей он наконец понял, что именно произошло. Домой к Вагановым позвонили из больницы, куда увезли тяжело раненого подполковника, чтобы сообщить семье о ранении их мужа и отца. В больницу срочно поехала жена с сыном Ваганова, которые и узнали все подробности от одного из находившихся там солдат, сопровождавших колонну. А мы еще пытаемся что-то сохранить в тайне, — разочарованно подумал Борисов, входя в подъезд дома, где жил Сизов. Своего помощника он оставил на улице. На четвертый этаж он поднялся пешком и позвонил. За дверью никто не ответил. Он позвонил второй раз, третий. Наконец дверь открыли. На пороге стояла девочка лет десяти. — Вам кого? — хмуро спросила она. «Это квартира Сизовых?» А давала о себе знать. «Да. А где твоя мама?» «У нее болит голова», — твердо сказала девочка. «Скажи маме, что я пришел поговорить насчет папы». Девочка повернулась и побежала с криком: «Мама! Это насчет папы пришли поговорить». Борисов остался на пороге. Из другой комнаты вышел мальчик лет четырех-пяти, который тащил за собой на веревочке игрушечный паровозик. Паровозик упорно не хотел идти. У него не двигались колеса. Увидев незнакомца, ребенок замер. Борисов улыбнулся ему. — Не работает? — сочувственно спросил он. «Не лаботает, — Не работает, ответил мальчик. — Давай его сюда. Наклонился к паровозику полковник. Я постараюсь его починить. — Нет. — Нет. — сказал ребенок, заслоняя свою игрушку. — Почему? — удивился Борисов. — Папа сказал, что сам починит. — Приедет и починит, — убежденно сказал ребенок, глядя в глаза незнакомцу.